26. Последний километр до аэродрома отряд медленно полз по пластунские. Бойцы укрылись накидками из специального экранирующего материала, чтобы их не засекли датчики обнаружения. Дальше нам такой толпой не пройти, все равно заметят, только время потеряем. работая локтями, поделся своим переживанием Ирану. Если они нас уже не заметили, только ждут, посмеиваясь и наблюдая за нашими потоками». Ты прав, заметят, согласился Джерри. Иsubprocess ненужные нужны. Одеяло встал полный рост и скомандовал: "Отряд в атаку! За Родину, за футокс. раздались Разделись тут, то там, возгласы ребят, фанатично преданных делу, с уважением мира от влияния Империи. За боевым кличем весь отряд кинулся вперед. "Динн, и я бьём по левой вышке", на ходу предупредил Дональден. "Нэр и Рамп бьете по правой". "А что делать мне?" А ты, тыmoder координируй действия бойцов и разок догони по стене, чтобы показать метателям взрыв пакетов, куда их собственно нужно метать. Понял. Доналдон на бегу приводил АШС в боевое положение. Ракетная граната уже сидела у столе, осталось лишь прицелиться и нажать на спуск. Вдвоем они оstanлись у кромки леса, положил гранатометы на плечо и начинаю лихорадочно выискивать слабое место. Им, по мнению Джерри, являлась амбразура. Бей в окно Дина». понял. Дина тоже прицеливался. Краем глаза Джерри видел, что вперед пошли валы с бревнами — первый, второй третий. Первый вал подрвался почти сразу же, преодолев всего метров десять, что явно недостаточно. Остальные ломанулись вперед. Взрывы подбрасывающие бревна, только подстегивали их да так, как не удалось бы подстегнуть и электроплетью. Ленивые животные скакали будто лошади на скачках. Один из валов преодолел уже три четверти расстояния, когда его стрёзал пулеметчик с вышки. А вот последний вал добежал до стены. Обезумев от страха, и юркнул в стену. Он побежал назад, но тут взрыв мины ему оторвало ногу. Животное Декаблей упало на землю, заставив среагировать еще несколько мин, которые разметали всю тушу на куски, подбросив их высоко вверх. Дина выстрелил первым. Снаряд Ашеса, 60 вырошись со свистом врезался рядом с амбразурой. Раздался сильный взрыв, который, казалось вообще к чертям разнес гнездо пулеметного расчета, Но нет. На стенке остались лишь черное пятно дари да небольшая вогнутая вмятина. Вторая группа атаковала другую вышку, но и это с первого раза поразить не удалось, и всем пришлось сделать по второму выстрелу. Тут очухались пулеметчики и принялись лупить полисы из пулеметов. Отряд наверняка потерял не меньше десятка бойцов от подобного огня. К тому же первые бойцы, со взрыв пакетами, ужирванули к стене по проложенной валом тропе. Тоналдан, насколько мог тщательно прицелился и нажал на спуск. Ракета покинула трубу гранатомета словно в замедленном фильме джерри увидел как из дота снова высунулся пулемёт как стрелок, погрюшился вслед за своим станком соширившимся от ужаса глазами от этого он кинулся обратно в своё убежище но поздно снаряд влетел прямо в узкую прорезь амбразуры и снова огня вырвался наружу из щелей и извыбитой двери вторая группа стреляла по вышке уже по третьему разу но всё никак не могла попасть в четвёртый раз они судорожи залпом при поддержке модера три гранаты сделали свое дело буквально снеся гнездо пулемётчиков И вдруг коробка рухнула над базы. Первая группа преодолела расстояние от лесополосы до стены, хотя и не без потерь. Два бойца из десяти подорвались на минах, бревно пока его волокли, а взрыв скакала, пропуская мины. Остальные бросили рюкзаки со взрывчаткой и быстро побежали назад под прикрытие казавшихся надежными деревьев. На обратном пути они потеряли еще одного товарища. Взрывчатки взяли с запасом, поэтому потеря двух пакетов не должна была сказаться на эффективность взрыва. Как только группа добежала до спасительного леса, мотор произвел детонацию. Положенный взрывчатка оглушающе рванул, образовав достаточно широкую пробоину, которой уже без команды ринулись бойцы. Тут дело за что прилось. К месту прорыва уже спешили миротворцы, и в проеме завязался бой. Несколько бойцов, которые к этому времени успели перемахнуть на территорию аэродрома, тут же погибли. "В сторону, посторонись", кричал Жерий. Он, как и все остальные ленком командиры, уже успел перезарядить свои гранатометы, и они неслись по проходу к стене. Быстро заглянул в проделанное отверстие и наткнулся самую большую группу солдат. Джерри выстрелил по ним из аш почти не целясь. Ту же операцию провели остальные. «Вперед!» — крикнул Дональдan после прогремевших внутри пяти взрывов, охладивших пол миротворцев и первым перепрыгнул через пролом. Живее, живее. Он выбрал удобную точку для стрельбы, метнул туда малый взрыв-пакет и залёг. Грохнул взрыв. Джерри поднял голову, молясь, чтобы воронка оказалась достаточно глубокой, и он не ошибся в расчетах. Все было как надо. Можно было бы еще одну добавить, но больше нет, с сожалением подумал Джерри. Не разбегаться, а то потом не успеете вернуться назад. Территория наполнялась боевиками, которые по примеру своего командира метали кирпичи в заучадки и залегали, дожидаясь, когда они взорвутся и сделают стрелковую яму. Потом они собирались внутрь и открывали огонь по наседавшему со всех сторон противнику под прикрытием завязавшейся перестрелки грантомячники принялись за свое основное дело стрельбу полетающей техники, легким, маневренным и очень злым гумингбердам. если дать им взлететь. Они успели поджечь четыре машины, когда появилась серьезная опасность даже две. Первая это выглянувшие из за угла ангара гаплиты. Вторая сами гумингберды, несколькими из них успели пробраться пилоты. Машины взлетали с полным вооружением. И могли за одну минуту смести и сжечь куда больше боевиков, чем напало на аэродром. На аэродром в стреляйте по гоплитам, задержите их, ясно. Бойцы перевели огонь на тяжелых пехотинцев, не давая им развернуться, пока они еще стояли кучей и мешали друг другу. Динн, бьем по взлетающим, понял. Он со своим другом успел выпустить еще по два снаряда, сбив три машины, которые падали, повредили еще шесть. За эти залпы Дональден успел получить два удара в бронежилет. Воронка оказалась недостаточно глубокой и приходилось далеко высовываться из нее, чтобы нормально прицелиться. Вот и получал пули. Он в отличие от Клепкова, как Скаладина, которого тоже попало несколько пуль, один раз промазал, получил чувствительный удар в момент стрельбы и пустил снаряд в небо. Нам не сдержать их, заучал Модертанут. Им тоже приходилось сильно рисковать, стреляя по тяжелым пехотинцам. "Отступаем", приказал Донлен, трезво оценив ситуацию. Гаплиты уже почти развернулись в боевой порядок, еще немного и тогда даже чудо не сможет спасти мятежников от смерти. Жар едино выстрелили по ближайшим гаплитам и стали пятиться назад непрерывно крича: "Отходим!" Распалившуюся молодежь оказалась не так-то просто остановить. У молодых людей выше порог страха, а с оружием в руках они чувствуют себя непобедимыми. Но стоило одному гаплиту открыть шквальный огонь, пробивающий в стене ограждения дыры размером с кулак, как они ломанулись все разом. Это стоило отряду десятка бойцов. Жертв могло быть и больше, если бы два выстрела из гранатомета сразу не повалили тяжелого пехотинца, сделал из него полноценного инвалида. Опытным гранатомётчикам приходилось прилагать максимуму своей сноровки, перекрывая рекорды скорости по зарядке, прицеливанию и стрельбе из АШС. В общем-то, не очень поворотливого вида вооружения. Но приходилось лезть из кожи вон, иначе потери грозили стать слишком большими. Обратно за стену перебрались только 25 молодых боевиков. Ударив в погоплитым и поднявшим голову солдатам из гнатомётов и автоматов. Сделали ноги и лерн командир, с тем, глава в сторону леса. Задачу они выполнили лишь наполовину, но с новичками и таким паршивым вооружением большего достичь вряд ли было возможно. Джери знал, то, что им удалось сделать уже невероятные удачи, граничащие с чудом, даже с учетом потерь, достигших 50%. Вопрос в том, сколько они потеряют в лесу во время отступления мертвых вряд ли простят им такую оплеву